Глава сороковая. Повелитель теней. Ниал принесет обеты через два дня. Луна была почти полная, так что на дорогах Клогласа уже замечали повозки и кабриолеты, съезжающиеся к Черному дворцу. Моя кровь кипела, не переставая, пока мы выжидали. Ниал будет нас ждать, это уж точно. Но теперь уже повсюду объявили, что лорд и леди магнат были жестоко убиты воровкой памяти и злоносцем. Раум и Сак, Фиски и Хоп в свой последний дозор заметили Сабейна. Этот ублюдок разгуливал по улицам Рютена, зачаровывая весь чертов городок, тошнотворно вывернутыми надеждами, что Ниал станет их спасением от нашей кровожадной гильдии. «Пекло. Я места себе не находил. Так мне не терпелось вонзить свой меч из черной стали ему в кишки. Территорию Черного дворца хорошо охраняли». Но если наш план сработает, то рифтеры и яростные южные Фейри, которыми Ниал намеревался оборонять свои ворота, не будут проблемой. Пожалуй, мне даже стоило быть благодарным, что нашлось одно неоконченное дельце, с которым нужно было разобраться прежде, чем мы пойдем с мечом на Черный дворец. После того, как Вален освободился от жажды крови, мы отдохнули, а затем вернулись к морю, ведя за собой маленького красноглазого мальчика Фейри. Сын Торвальда выглядел хуже, чем в ту ночь, когда мы его нашли. Синяки стали глубже, нога все еще в лупке, потому что кость оказалась сломана чуть ниже колена, а порезы все еще сочились кровью из-под подсохших корочек. Несмотря на все это, ребенок, казалось, был вне себя от радости, что оказался у воды. Его маленькие пальчики скользили по гладким волнам, пока мы покачивались на одном из боевых кораблей северян в том месте, где море воя сходилось с океаном судьбы. Стик, Валена и Лиза сидели рядом с мальчиком, отвлекая его, задавая ему вопросы о его доме, пока мы ждали возвращения Торвальда. Гуннер стоял на корме с Эрикой, глядя на звезды и смеясь. Херри и Хаген сидели с Солом и Тором. У двоих мужчин были дюжины вопросов к принцессе о том, как выращивать младенца. «Теперь это было официально. найдены Фейри нарекут новым принцем Севера». Малин переплела свои пальцы с моими. «Ты смотришь на волны с какими-то кровожадными мыслями. Они тебя обидели?» Я усмехнулся и поцеловал ее ладонь. «Пока нет, но если Торвальд не поторопит свой чёртов...» Как только я начал произносить свою угрозу, море вздыбилось пенистой белизной, вода раступилась, и, вызвав мощный порыв ветра, корабль Торвальда пробился сквозь поверхность океана. Эрик улыбнулся, но в выражении его лица было какой-то трепет. Он словно и ждал встречи с отцом и в то же время боялся этого человека. Массивный, странно сконструированный корабль Торвальда встал борт к борту с боевым кораблем. «Готов, Эрик?» — спросил Стик. Мальчик кивнул и позволил воину себя поднять, стараясь не слишком сильно болтать сломанной ногой. Лязг цепей и свист разматывающейся веревки сотрясли ночь, когда длинный трап соединил два корабля. С главной палубы корабля появился Торвальд. После нескольких ночей в море он выглядел более здоровым, его кожа стала более гладкой, а скулы не такими выпуклыми. Морской король шел по трапу, а за ним следовал его брат. Как только он ступил на боевой корабль, глаза Торвальда впились в мальчика. Эрик улыбнулся шире. «Папа!» Торвальд из знака не подал, что доволен. «Ни капли благодарности. Пекло». «Казалось, что он, мать его, разозлился при виде своего сына». Прищурившись, он посмотрел на Валена и Лизу, а затем нашел во тьме меня. «Что вы сделали?» «Сделали?» В голосе Валена прорезалось звериное рычание. «В каком это, чёрт побери, смысле, что мы сделали? Мы спасли твоего сына и убили половину армии ублюдок». «Я просил, чтобы наследника Вечности вернули целым и невредимым». Торвальд щелкнул пальцами. Харальд тут же поспешил к Стигу и выхватил Эрика из рук воина. Мальчик поморщился, но не заплакал из-за того, что его ножка раскачивалась слишком сильно. «А вот и он!» — весело проговорил Харальд, похлопывая Эрика по спине. «Готов поплавать, мальчик мой?» Волосы у меня на руках встали дыбом, когда Харальд метнулся обратно к планке, отчаянно стараясь убраться подальше от брата. Вален с прищуром посмотрел на морского короля. «Если мальчик тебе не нужен, то отдавай его обратно, мы о нем позаботимся». Торвальд глумливо усмехнулся. «Он до конца своих дней будет изуродован. Скорее всего, никогда не сможет нормально ходить. Какую, по-твоему, силу и уверенность такое внушит наследнику?» «Большую», учитывая, что малыш перенёс пытки и не сломался, сказал Вален, положив одну руку на боевой топор. К этому моменту Хаген, Тор и Сол начали собираться позади короля, заслоняя Лизу и Херью. Гуннер встал у моего плеча. По правде говоря, я сам того не осознавая, подошел к Валену и остальным с мечом в руках. «Пытки». Торвальд покатал это слово во рту, как кусочек протухшего мяса. «От рук вашего народа». «Наших врагов», — поправил Вален. «Земные фейри, земные люди». «Вы все одинаковые», — Торвальд осмотрел корабль. «Мальчик был идеальным наследником, трофеем для своего народа, а теперь он испорчен. Мне кажется справедливым, что мы изуродуем одну из ваших прекрасных вещей во искупление нашего бремени». Следующие шаги обернулись кровавым месивом. Я едва мог понять, кому какой меч принадлежит. У Торвальда в руке был клинок с алой рукоятью, и он бросился вперед с невероятной скоростью. Он метил не в Валена или меня. Он направился к тому из нас, кто выглядел самым слабым. Он направился к тому, кто по глупости своей остался безоружным. Эрика закричала, когда меч Торвальда нацелился ей в глаз. «Нет!» — заорал Гуннар. «Я не знал, был ли это Месмер, или же его рев огорошил Торвальда». Но клинок отклонился от курса ровно настолько, чтобы острие прошло мимо глаза Эрики, оставив лишь порез на лбу и щеке. Она зарыдала и, вцепившись в лицо, покачнулась. Гуннер обхватил ее руками, прежде чем она врезалась в леер. Торвальд лишь мгновение успел довольно поухмыляться, пролив кровь, прежде чем топор Валена глубоко вошел в его грудь. «Торвальд!» Заревел Харальд с корабля, роняя своего кричащего племянника и спеша обратно к трапу. Я заступил ему дорогу с черными глазами и выставленным клинком. Я бы тщательно обдумал свои следующие действия морской фейри. «У тебя нет силы на море», — плюнул он в ответ. «Уверен, чернильные петли обвелись вокруг его горла. Похоже, тебе весьма страшно даже в твоём собственном царстве». Харальд шумно сглотнул, но ему хватило ума остановиться. «Ты допустил ошибку, тронув одного из наших», — прорычал Вален в лицо Торвальду. «Видишь ли, эта девушка много значит для моего племянника. Это делает ее нашей». Торвальд кашлянул, с его губ стекла кровь. «Иди в пекло, морской король». Вален вырвал топор из груди Фейри. Торвальд повалился кровавой массой. Его талия ударилась о леер боевого корабля, и, как если бы волны поднялись, чтобы подхватить своего потерянного короля, его утащило через борт судна в черные глубины океана судьбы. Несколько мгновений никто не шевелился. Плач Эрики смешивался с шумом бьющихся окель волн. Я встретился глазами Смалин. Она была напряжена, глаза широко распахнуты, но она не дрожала от страха. Она стояла прямо, а кольцо на ее пальце сияло. В следующий миг на палубу корабля возле сапога Валена что-то металлически бряцнуло. Монета Торвальда просто возникла там. Вален с каким-то трепетом посмотрел на нее. «Десять лет, земной король!» Голос Харальда был грубым. Его низкий тембр мешался с невысказанной угрозой. «Мантия лорда Вечности, согласно нашим законам, неприкосновенна десять лет. Его красные глаза опустились к монете. «Мантия?» «Это знак короля», — пробормотал я. «Ты... ты победил их короля», — проговорила Эрика между всхлипами, словно никак не могла сдержать свои кусочки мудрости. Челюсть Валена напряглась. Он подобрал монету с палубы и зажал ее между пальцами. Чернота его глаз сгустилась в жгучем взгляде, направленном на Харальда. Поражённый экипаж корабля ничего не говорил, лишь смотрел на Валена со странным озадаченным трепетом. Желваки напряглись на лице Валена, когда он протянул руку над перекатывающимися волнами. Течение заставили воду бурно вздыматься, собралась белая пена, а вода начала закручиваться водоворотами, дико швыряя корабль вверх и вниз. «Все боги!» Воскликнула Херья, цепляясь за Хагена, пока боевой корабль бросала туда-сюда. Харальд прошипел своему экипажу, команды на языке, которого я не понимал. Я, не веря своим глазам, стоял и смотрел, как зазубренные насквозь мокрые пики черного скалистого морского дна прорезали поверхность. Монструозный барьер начал разделять два корабля, два царства». «Мне не требовалось убивать твоего брата, дабы доказать, что у нас всегда больше силы, чем у моря», прокричал Вален, заглушая ярость, с которой новая стена морских гор спорола океан. «Считай это моим первым приказом. Морские фейри останутся там, где им место. Поверженные и запертые в своих холодных темных глубинах. Сделайте хоть шаг на сушу, и мы вас убьем». Прежде чем скалистая стена окончательно скрыла корабль Торвальда, Халвар бросил на Валена последний, исполненный ненависти взгляд и поднял вверх все десять своих длинных узловатых пальцев. Бессловесная угроза. Новая распря. Новый враг. Лишь когда волны успокоились и угроза мести Харальда была благополучно отложена на будущее, мы бросились к Эрике. Элиза уже прижимала ткань к лицу девушки. Когда Гунор попытался коснуться Фейри, она отдернулась. Нет, прошептала она, пожалуйста, не смотри на меня. В глазах Гунора показалась новая боль. Эрика, я испорчена. Боги! Ари покачал головой и пробормотал так тихо, что расслышали только я и Малин. Двор звезд на юге известен своим тщеславием. Скромность Эрики и в самом деле аномалия, но ей с детства внушали, что она должна воплощать собой совершенство. Похоже, некоторые уроки не забываются. К грудь охватила какая-то беспокойная жалость я поморщился. Я не особо любил Эрику, для меня она была ничего не значащим пассажиром. По крайней мере, так я считал. Но злость, нацеленная на ее южных родичей, которые заставили ее думать, Что треклятый шрам лишит ее всяческой ценности закипела в моей крови. Игнорируя ее мольбы отвернуться, Гуннар ухватил Эрику за лицо, стараясь не потревожить рану, и крепко прижал ее губы к своим. Валины сол усмехнулись, Ари ухмыльнулся и начал медленно аплодировать. Гуннар целовал Эрику так, словно она была его последним шансом сделать вдох. Когда он отстранился, она уставилась на него сияющими глазами. Все требования, чтобы он ушел, умерли на ее языке. «Женщина, если ты до сих пор не поняла, что я пойду за тобой куда угодно, тогда я ужаснейшим образом провалился», прошептал он ей в губы. «Ты заработала свой первый боевой шрам, и я буду смотреть на него каждый чёртов день, трепеща от его красоты». Он вновь поцеловал ее. Весь корабль стряхнул с себя выводящее из равновесия столкновение с морем, А каждый член семьи Ферусов, как и Хаген, настаивал, что это именно у него Гуннер Штром научился так сладко изъясняться. Когда корабль поплыл обратно к Логласу, я вновь оглянулся через плечо. Зловещая стена была знаком этой битвы. Не сомневаюсь, она будет и знаком битв грядущих. И как мне его теперь называть? Ари облокотился о леер, не глядя ни на что конкретное, только на море, и завел один из своих монологов. Король земли и моря. Боги, это как же у него самомнение раздуется? Король, который принес свою жизнь в жертву проклятию, чтобы проложить нам дорогу к спасению не кого-нибудь, а детей. Детей-повелитель теней. Это уже достаточно героический поступок, чтобы поэмы и саги о нем вырезали на треклятом камне. А теперь он еще заработал какой-то знак морского короля. Уверен, Николас захочет его изучить, но считаю, что у Валена... Теперь есть некая сила, которую морской народ захочет вернуть. Я бы обошелся и без новых врагов, но увы, все так, как есть. Ты готов, повелитель теней, закончил Ари, сделав короткий вдох. Этот мужчина и его болтовня должно быть утомительно ему жить, когда в голове скачет так много треклятых мыслей. Готов к чему? К следующему шагу. План утвержден. В желудке стало кисло. Он сжался и завязался узлом, который, я был уверен, развяжется только тогда, когда все закончится. В нашу пользу или же нет? Все готово. Когда вернемся, настанет пора выполнить последние задачи.